Глава 38. Зара. С самого утра был запланирован вылет. Я очень нервничала, потому что никогда не летала на самолётах, уж тем более частных. Пока ехали в машине до частного аэропорта, Амирхан постоянно сидел на телефоне и давал какие-то распоряжения. Я особо не слушала, пребывала в своих мыслях, а подумать было о чём. Я смотрела на супруга и пыталась понять, Изменилось ли между нами хоть что-то? Потому что для меня изменилось абсолютно всё. Мне не стыдно за своё признание в любви. Я не жду взаимности. Думаю, такие люди, как мой муж, не умеют любить в привычном смысле этого слова. Любовь это слабость и рычаг давления. В памяти ещё свежи воспоминания о том, что Карим сделал с семьёй Григория с людьми, которых он любил. Это очень страшно. Невыносимо. Больно. Но нельзя же бояться жить и быть счастливой. Я смогу любить за двоих. Во мне столько этого прекрасного чувства, что хватит для всех. Я пропустила момент, когда оно появилось, просто почувствовала, что переполнено им. Амирхан сложный человек, жестокий непонятный, и я готова принимать его любым, только если позволит. Водитель остановил автомобиль прямо около самолёта. Я вылезла из машины и с восхищением смотрела на эту стальную птичку. Амирхан взял меня за руку и повёл к трапу. Люди в форме стояли по обе стороны от лестницы. Аккуратно стала подниматься, переживала, как бы не упасть, но надёжная рука мужа Наталии придавала уверенности. Зашли в салон. И я даже застыла на мгновение, как всё шикарно. Кресло из белой кожи, столики, все удобства. Зара услышала знакомый голос и глазами нашла обладательницу. Эмилия встала со своего места и подошла ко мне. Мы обнялись. Привет, я не знала, что ты полетишь. Всё решилось в последний момент. Девушка закатила глаза. Наильдо последний ворал, что я никуда не полечу и надо сидеть дома, смотреть за ребёнком. Если честно, то я рада возможности выбраться из дома. Я безумно люблю своего малыша, но маме нужен перерыв. Я улыбнулась девушке, понять её можно. Пошли. Эмилия взяла меня за руку и потащила за собой по проходу. Мы сели в хвосте самолёта, а мужчины расположились спереди. Они сами по себе, а мы сами, сказала супруга Наиля и улыбнулась. Я бросила взгляд на Абрамовых, и в этот момент в салон вошёл Тимерлан. Значит, вся семья в сборе. Через минут двадцать мы уже летели в небе. Я не могла перестать смотреть в иллюминатор, так красиво, аж дух захватывает. Эмилия смотрела на меня и посмеивалась. Нам принесли капучино, я взяла кружку и сделала глоток. А нам долго лететь? Часа два. Понятно. Амирхан ничего толком не объяснил, наиль тоже. Я даже не совсем поняла, к кому мы летим. Поняла одно это кто-то очень влиятельный, раз Амирхан летит лично. От слов девушки по моей коже пошел мороз. Почему-то было очень тревожно. Как наэль младший, решила я перевести тему. Молодых мам очень легко отвлечь разговорами о детях. Вот и Эмилия оказалась из их числа, начала рассказывать о сыне, а я с удовольствием слушала. Он копия папаша, жаловалась девушка. А никогда вдвоём я вообще не понимаю, участвовала ли я в создании этого маленького человечка. Так ладно внешность, характер такой же. Скоро родишь себе дочку, и будет она как ты. "С улыбкой ответила я: "Очень на это надеюсь. Но почему-то думаю, что будет пацан". Вон их трое было, кивнула она на мужчин. "И одна Камилка. Камилла это сестра? Да. Амирхан никогда не говорил о ней". Мне стало очень любопытно: "А где она?" Эмилия прикусила губой, посмотрела в иллюминатор. И я поняла, что это очень тяжёлая тема для разговора. "Прости, если не хочешь, можешь". "Да нет, всё нормально. С Камилой всё хорошо, она просто влюбилась" любилась? Разве это плохо во врага. Я смотрела на Эмилию огромными от шока глазами, а любопытство так и раздирало изнутри. Это не моя история, но я все же расскажу, что сама знаю. Когда их родители погибли, Амирхан стал во главе семьи. И сама понимаешь, приходилось действовать жестко. Многие думали, что он слабый, и они могут забрать себе территорию. Так думал и отец Туманова. Амирхан разобрался с ним, и после этого Влад начал мстить. Сначала это были просто пакости, а потом он нарастил мощь и из слабого мальчишки превратился в сильного мужчину. Он уже предпринимал попытку похищения. Тогда едва не пострадали я, Камилла и Лейла, но всё обошлось, а в следующий раз Камилле не удалось спасти. Он её похитил. Какой ужас, прошептала я, холодея от страха. Мужчины с ума сходили. Ты просто не представляешь, что было. Они похитили не просто кого-то из семьи Абрамовых, а единственную сестру. И я не знаю, что произошло с ней в плену. Я знала Камилу, она бы тебе понравилась. Этой девчонке палец в рот не клади. Она единственная, кто обращалась с Амирханом на равных, и он уступал ей. Они так похожи. Амирхан ради неё готов был отдать всё, что просил Влад. Это просто беспрецедентный случай был. И в конце концов Камила выбрала Влада. Она разбила слишком много сердец. С той самой секунды братья отказались от неё. Я пыталась переварить всё услышанное. Если честно, я была восхищена силой духа Камилы. Противостоять таким людям, как Абрамовы, она разбила сердца братьев, но выбрала своё, тихо прошептала я. Разве любовь не стоит того, чтобы за неё бороться? Стоит? Но не любовь к врагу. Разве нас спрашивают, кого любить, Эмиле? Я печально улыбнулась. А ты с ней общалась после всего? Нет, девушка покачала головой. Наиль бы не понял, но я знаю, что Лейла с ней общалась. Девочка вообще очень трудно переживала разлуку с Ками, они были не неразлей вода, и Лейла винила себя в том, что Камилу похитили, они же тогда вместе были, и Ками пожертвовала собой, чтобы спасти малышка. Я даже представить себе не могла эту леденящую кровь ситуацию и дочь Мирхана Как её жаль, наверное, она до сих пор винит себя в этой ситуации. Потому что ты рассказала, можно сделать вывод, что Камила очень смелая, очень, но дурная. Ты, наверное, у Амирхана лучше не спрашивай о сестре, для него она мертва. Он приходит в ярость, когда слышит о ней, произнесла Эмилия. У нас разговор никогда не заходил о его сестре. Вот и хорошо, выдохнула Эмилия. Было видно, что девушка до сих пор переживает ситуацию с Камиллой. Я не присутствовала при этих событиях, но мне показалось, что Абрамовы очень ценят семейные узы, но зная Амирхана, У него либо чёрное, либо белое, никаких полутонов. А как девочки? спросила девушка, чтобы сменить тему. Наиль спрашивал об Али. Ох, они у бабушки с дедушкой. Амирхан, начала была я говорить, но осеклась. Мы решили, что там им пока будет лучше. Эмилия внимательно посмотрела на меня словно почувствовала, что я ей что-то недоговариваю, но решила не акцентировать на этом внимание, просто кивнула, за что я была ей благодарна. Понятно. Потом мы с девушкой болтали обо всём на свете. Так легко с ней было и весело. Эмилия рассказывала забавный случай из своей жизни, а я не могла сдержать смех. Внезапно на нас упала тень. Я подняла голову и увидела, что около моего кресла стоит Эмирхан. Емилия, сходи к Наилю, проведай его, приказал мой супруг. Улыбка тут же сползла с лица девушки, она бросила на меня быстрый взгляд и сделала, как велел Абрамов. Ещё бы. Муж сел напротив меня. Он был очень задумчив. "О чём ты думаешь?" спросила я через некоторое время. "О том, как пройдёт сегодняшняя встреча", признался он, чем очень удивил меня. Почему она так важна? Кто такой этот Равиль? Почему он сказал прилететь со мной, и ты согласился? Вопросы сыпались из меня как из рога изобилия. Но мне, правда, было интересно, насколько я знаю, Амирхан никогда не прогибается ни под кого. Этим и удивительно, что кто-то там сказал, и он исполняет. Я пыталась понять, в чём дело. Амирхан посмотрел на меня. И меня мурашить начал от его взгляда. Мне стало страшно от того, что я там увидела. Я не хочу знать ответ. Ты же знаешь, что в природе на одного хищника находится ещё более опасный хищник. Я опасен, меня не бояться, но Равиль Сананович — это тот человек, которого опасаюсь я. Он стоит выше всех в нашем мире. Как он скажет, так и должно быть. Я в шоке смотрела на супруга В голове столько мыслей было, и ни заодно не могла зацепиться. Но я не понимаю, при причём тут он во всей этой ситуации. Амирхан откинулся в кресле, и я увидела следы усталости на его лице. Он был измотан. Мне хотелось обнять его, поцеловать, дать почувствовать свою поддержку. Я нервно сглотнула и решила будь что будет. Встала с кресла и села супругу на колени. В лёгкие тут же забился его аромат. Я прикрыла глаза, наслаждаясь нашей близостью. Кончиками пальцев водила по его лицу, очерчивая идеальные линии. Амирхан положил руки мне на талию и ощутимо сжал. И я видела, как начинают полыхать его глаза. Назовите меня извращенкой, я понимала, что сейчас вообще не то время, не тот настрой. Мы все должны думать о предстоящей встрече, но черт возьми, я хотела остаться наедине со своим мужем. Я всё не мог понять, почему вдруг Аязов так осмелел, что пошёл на убийство моего брата. Как ему удаётся скрываться от меня? Это невозможно. Я потратил столько ресурсов и всё впустую. А недавно узнал, в чём дело. В чём? спросила я, затаив дыхание. Карим внебрачный сын Равиля. И чтобы его убить? Нужно получить благословение его отца.